Что скажет об этом призрак житу. Это едва ли что-то прояснит, возразил Макалпин. Ну ладно, поехали в гостиницу. Вы ведь, Джейкобсон, даже не перекусили? Он взглянул на данный Пропустим по рюмочке в баре, потом заглянем в Джонни. Только время потратите, сэр, сказал Джейкобсон. Наверняка лежит в ступоре.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 Джейкобсон отошел к умывальнику и начал споласкивать руки. Не поворачивая, пробурчал. «Вы хозяин, истронок, истронок, истронок». не ответил. Когда Джейкобсон вытел руки, все трое молча вышли из гаража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 предназначенный для этого металлический бак. У дверь он потянул за ручку, но безрезультатно. Тяжелая дверь была заперта снаружи. О том, чтобы ее выломать, не могло быть и речь. К тому же в планы Харлоу не входило оставлять следы. Зорким взглядом он откинул гараж. Слева на двух крюках висела легкая деревянная лестница для чистки потолочных окон. В углу под ним лежал наспех скрученный моток буксирного троса. Харлоу подобрал моток, снял с крюков лестницу, обвязал трос вокруг ее верхнего пролета и приставил ее к металлической поперечине.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 Зудом, удерживая равновесие, он выпрямился на балке, протиснул голову и плечи в открытое окно, подтянулся и исчез в ночной тьме. Маккалпин и Даннет...